Подозрения. Когда Дуглас инкогнито появился в Петербурге, Вильямс уже торжествовал, вырвав у русского двора подписание конвенции. Теперь Англия, завязав клубок интриг в Европе, могла спокойно грабить колонии французов в Америке. Эскадры британских кораблей уходили в океан, безжалостно разбивая ядрами любое судно французов. Вильямс объяснял уступчивость Елизаветы тем, что все деньги поступят в шкатулку императрицы. А так как она занята в настоящее время постройкой дворца, писал он в Лондон, то для окончания его нуждается в деньгах. Государственный канцлер Бестужев получил 10 тысяч фунтов стерлингов. Вел себя при этом прекрасно и отразил на своем жадном лице большую радость, когда его алчность была мною удовлетворена. Вильямс так спешил с подписанием этого договора, что в порыве энтузиазма допустил даже прискорбный вывих противу Сент-Джемского этикета. «Пусть мой брат, король Георг, первым ратификует листы сии», сказала Елизавета, и Вильямс не стал ждать, пока корабль сорвет с якорей, согласился сразу. В Лондоне, конечно, поморщились, но листы сии ратифицировали. Из-под тишка англичане ознакомились с конвенцией и Пруссию. Хватит болтать о чувствах дружбы, обеспокоенно заметил Фридрих. Король должен иметь только свои выгоды. И король гнал и гнал переговоры с Англией, взламывая всю политику равновесия Европы. Фридрих спешил, как никогда, чтобы опередить Россию в получении субсидий от Лондона, а времени оставалось в обрез. Англо-российский субсидный договор, ратифицированный Лондоном, уже лежал на столе Елизаветы. Король понимал, Елизавета может затянуть ратификацию на год, а может в запале покончить одним взмахом пера хоть сегодня ночью но дуглас появясь в россии ничего этого не знал и не умело но храбро двинулся напролом отправился в британское посольство понятовский доложил ильямсу что его желает видеть знатный соотечественник и посол был в недоумении странно откуда он взялся этот знатный соотечественник если корабля из англии не было уже две недели ну пусть войдет дуглас вошел почтительно но свободно Вильямс оглядел незваного гостя. «Кто вы?» — спросил без любезностей. «Я родственник лорда Мауртона. Назовите себя, а не своих родственников. Видите ли, сэр?» И, опустев глаза долу, Дуглас выдал в себе иезуита. «Я путешествую для развеяния души и хотел бы иметь случай быть представленным к здешнему двору». Это редкий случай, сказал Вильямс, когда человек желает видеть императрицу, но упорно не называет своего имени. Меня зовут Дуглас. Можете звать и Маккензи. Я родствен дому шотландских гамильтонов. Убирайтесь вон, заорал Вильямс сатанея. Дугласы и гамильтоны, вот шайка, которая таскается по чужим дворам, облизывая тарелки. Дугласы, Маккензи и Гамильтоны в разные времена служили в России, спасаясь от религиозных преследований на своей родине. Гамильтоны позже назывались хомутовыми и были ближними родственниками царя Петра I. Если вы честный британец, так купите себе ружье и плывите в Канаду. Именно там, за океаном, Великобритания сейчас обретает свое богатство и величие. Волны Ладожского озера, о которых так много рассказывал принц Конти, казалось, уже смыкались над головой Дугласа. Но французские коммерсанты, давно обрусевшие, помогли ему проникнуть к Воронцову, который был вице-канцлером и сторонником союза с Францией. «Имею поручение», — брякнул Дуглас с разгону, — «предложить себя в библиотекаре и прислать образцы бургундского вина». Михаил Илларионович был из числа пужливых. «Да бог с вами!» — отступил он подальше от гостя. «Какой там еще библиотекарь? Какое вино?» «Библиотекарь — это я. А вино — суть лица, необходимые для переговоров между Версалем и Петербургом». «Вот так и надо бы сразу говорить», — смекнул Воронцов, прищелкнув пальцами. «А каковы ваши полномочия, сударь?» «Я лишь первая ласточка Версаля», — признался Дуглас, — «и пока никаких полномочий, кроме добрых желаний короля Людовика, я не принес». Тут вице-канцлер решил, что перед ним очередной авантюрист, какие часто наведываются в Россию, и взялся за колокольчик. «Жано», — сказал Воронцов лакею французу, — «будьте добры и милы, сведите этого господина вниз по черной лестнице, чтобы никто его не заметил, и более ко мне». «Не допускайте». И тайный агент короля снова пустился в бега до самого Парижа. Но проездом через метаву Дуглас все-таки успел разменять русские рубли обратно на дукаты, и знакомый меняла, как и прежде, высчитал с него 3% свою пользу. «Что так недолго гостили, сударь?» — спросил с ухмылкой. «Европа плохо знакома с климатом России. Лечиться там нельзя». Жара страшная, а ночью кусают комары. Дуглас был так поглощен страхами перед русской инквизицией, что в гостинице под Черным Орлом он даже не заметил одного человека. А этот человек был того же поля ягоды, что и Дуглас. Только он был послан в Россию не от короля из Версаля. Его направили шпионить из Варшавы. Два шпиона жили под одной крышей и прохлопали друг друга. Дальше началась комедия. Когда Дуглас отъехал, он не знал, что под «Черным орлом» остались пить вино два истых француза. Один из них плотно вошел в историю русской культуры. Его имя неотделимо от имен Ломоносова и Леонардо Эйлера. Это был актер Чуди, который издавал в Петербурге альманах-литературный «Хамелеон». Из Чуди он переделал себя в «Кавалера Люси», Потом этот чуди-люсси переехал на дровые харчи в дом Шувалова, где самовольно произвел себя в графа Пютланже. В те времена люди не стыдились называть себя, как им больше нравилось. Выпив вина и наговорившись, чуди-люсси Пютланж спросил соседа, «А кто вы, мсье? Я про себя уже все рассказал вам». Собутыльником его оказался французский шпион. «Клянитесь!» таинственно прошептал он, «во имя Франции и короля оказать мне услугу». «Меня зовут Мейсонье де Валькруассан, и вы, надеюсь, не откажете мне в любезности донести до Парижа важные сведения. Вы же едете в Париж?» «О да, меня там ждут дела. Я ведь когда-то был актером. Вы можете мне верить? Я скорее стану гребцом на Алжирской галере, нежели подведу такого патриота, как вы». «Чуди!» Забрал у Валькруассана все его секретные бумаги и отправил их прямиком в Петербург к своему покровителю Шувалову. После чего этот чуди с чистой совестью ускакал в Париж, где его запрошлое актерство давно поджидала камера в Бастилии. В комедии осталось одно действующее лицо — Валькруассан. Этого комедианта арестовали в Риге. Тайком от канцлера Бестужева и за счет Шуваловых со всеми удобствами покатили в Россию, где его поджидала камера в Шлиссельбурге. Таким образом, патриоты оказались каждой на том месте, какого они и заслуживали. Валькруасан видел теперь из окошка крепости волны Ладожского озера, с ревом наступавший на низкий берег, и сидел от ужаса. В один из дней... Его спустили в подвал русской бастилии. Громадный мужик с дерюжинкой на поясе раздувал мехи горнила, да красна накаливая здоровенные клещи. А за столом сидел ласковый русский дедушка в паричке на бок. Он любовно перебирал лежавшие перед ним ржавые клейма, щипцы для вырывания ноздрей, плети семихвостки. «Не надо!» — дико закричал Валькруассан. «Только не мучите я все скажу вам, милосердие, милосердие!» Дедушка погладил шпиона по головке, как родного сына. «Да что вы, сударь, разве же я вам сделаю плохого? Это мы так, балуемся. Ну-ну, не плачьте. Садитесь-ка вот сюда, выберите перышко, да отпишите нам все по порядку, кто такой, кто послал, чего надобно в России». Валькруассан отписал по порядку. Секретарь французского резидента в Варшаве графа Брольи, он прибыл с поручением следить за вооружением России. Версаль озабочен, каковы истинные намерения русского двора и каковы взгляды Елизаветы на сближение России с Францией. «Ну вот и все», — сказал дедушка, снимая очки. «Приморье ваше хоть куда». — А вы, сударь, пугались. Это нехорошо, ведь французы — народ смелый. «Яшка — Яшка! — крикнул он палачу. — Гаси поддувало, да инструмент пытошный сложи! И так обошлось. Этот же Яшка, перестав быть палачом, сделался цирюльником. Волькруассана побрили, причесали, и опять-таки тайно от Бестужева водою доставили в Петербург, по Неве, под парусами. Оттуда... Через сады в дом Ивана Шувалова. Стол уже был накрыт, француза деликатно оставили одного, и Валькруассан впервые в жизни наелся русской икры. Вино тоже было приудивительное, только для француза. А сейчас, с поклоном вошел лакей, вам предстоит разговор с очень важной персоной французу вышел сам фаворит императрицы Иван Иванович Шувалов, но себя не назвал и повел осторожные речи. На один из вопросов, для выяснения которого вы и пытались пробраться в Россию, я вам отвечу без утайки. Да, моя государыня огорчена разладом с Версалем, особливо тем нелестным тоном, в котором газеты Парижа отзываются на все происходящее в России. Не думайте, что если мы, русские, живем на отшибе Европы, то для нас безразлично, что говорят о России. Мы очень внимательно следим за иностранной печатью. И передайте тем, кто вас послал. Сначала измените тон в печати, а потом добивайтесь дружбы с нами. Вы заслужите бессмертие, воскликнул Валькруассан, если подвигнете свою императрицу к союзу с моим королем. «У нас хватает союзников», — брезгливо поморщился Шувалов, — «и не нам, русским, искать их. Россия достаточно могущественно ей не надо искать кого-то. От самой Франции зависит этот союз. Версалю нет дела до Польши, а тем более незачем подбивать султана турецкого на войну с нами. Можете передать это тем, кто вас послал». Валькруасан прижал руку к сердцу, распетушился. «Клянусь, именем той прекрасной, которая не смею произнести, но которая изнывает по мне в Варшаве и которую зовут Едвига Подревска, клянусь, я сейчас же брошусь в Париж, чтобы довести до моего короля столь важные признания». Шувалов поиграл сверкающей табакеркой. «Сейчас, сударь!» — и нюхнул табачку. Вы не в Париж броситесь, а мы вернем вас обратно в крепость Шлиссельбурга, где вы пробудете до тех пор, пока мы не разменяем вас, как шпиона. Разменяете? Как шпиона? На кого? Мой просвещенный друг Чуди сидит в вашей бастилии. Уж поэтому вы, Мсье Валькруассан, можете понять, как высоко я вас оценил. Впоследствии два патриота были освобождены, и на полдороге, где-то между Парижем и Веной, коляски их встретились. «О, вот и вы, кавалер Валькруассан!» — обрадовался актер Чуди, он же Люси, и, наконец, граф Пютланш последовательно. «Ты не ошибся, скотина! Ну зачем же так грубо? Откуда вы, сударь?» Но коляски уже разъехались. Первое действие нашей книги подходит к концу, Остается сделать выводы. И французы, и русские были заинтересованы в политическом и культурном сближении. Недоверие из-за прошлых событий мешало им сойтись окончательно. Но агенты уже работали в этом направлении. Работали тайно. Союза пока не вышло, но союз назревал. Было еще неясно, в какие он формы выльется. И самое главное, против кого он будет направлен. Пруссия опасна для России, но Версаль дружит с сан -Суси. Не будем гадать, что и как. Подождем. Время покажет.